Глава третья. Почему мы верим в Германию и фюрера? Мы верим в Бога, поэтому верим в Германию, которую он создал в этом мире, и в фюрера Адольфа Гитлера, которого он не спасал нам. Кому мы прежде всего должны служить? Нашему народу и нашему фюреру Адольфу Гитлеру. «Почему мы повинуемся?» «По внутреннему убеждению. Благодаря вере в Германию, фюрера, движение СС и преданности делу». «Хорошо», — одобрительно кивнул преподаватель. «Хорошо. Через 35 минут собираемся на южной спортплощадке. Йост, останьтесь. Остальные свободны». Коротко подстриженные, в мешковатых светло-серых робах курсанты СС походили на заключенных. Они шумно покинули класс, гремя стульями и топая сапогами по неструганным доскам пола. Сверху, с большого портрета, им благосклонно улыбался покойный Генрих Гиммлер. Одиноко стоявший в середине классной комнаты по стойке смирный ёст выглядел покинутым всеми. Некоторые курсанты, выходя, бросали на него любопытные взгляды. «Кто же, как не ёст было написано на их лицах. Йост — странный, нелюдимый, всегда третий лишний. Вечером в казарме его вполне могли снова избить. Преподаватель Кивком указал в конец комнаты. «К тебе гость». Оттуда, опершись на радиатор и скрестив руки на груди, На него смотрел марш. «Еще раз здравствуй, Йост», — сказал он. Они пошли по широкому плацу. В одном углу перед группой новобранцев разглагольствовал гауптшарфюрер СС. В другом — около сотни юношей в черных тренировочных костюмах. Под громкие команды послушно разгибались, сгибались, касались руками носков ног. Визит к Йосту напоминал маршу посещение заключенных в тюрьме. Тот же специфический запах мастики, дезинфекции и кухонного варева. Те же уродливые бетонные здания. Те же высокие стены и патрулирующие часовые. Подобно концлагерю, училище «Зепдитрих» было огромным замкнутым учреждением, полностью отгороженным от мира. «Можно где-нибудь уединиться?» — спросил Марш. Йост смерил его малопочтительным взглядом. «Здесь никакого уединения, в этом всё дело». Они прошли еще несколько шагов. «Думаю, можно попробовать в казарме, все сейчас в столовой». Они повернули, и Йост повел следователя к низкому, выкрашенному в серый цвет зданию. Внутри было мрачно, сильно пахло мужским потом. Не менее сотни коек, выстроенных в четыре ряда. Йост правильно угадал. Казарма пустовала. Его койка находилась в центре, ближе к задней стене. Марш сел на грубое коричневое одеяло и предложил Йосту сигарету. «Здесь нельзя». Марш помахал перед ним пачкой. «Давай, скажешь, я приказал». Йост с благодарностью взял. Он опустился на колени, открыл стоящий рядом с кроватью металлический рундучок и стал искать что-нибудь под пепельницу. Дверца была откинута. Марш видел, что находится внутри. Стопка книжек в бумажных переплетах, журналы, фотографии в рамке. «Можно?» Йост пожал плечами. «Конечно». Марш взял в руки фото. Семейный снимок, напомнивший ему фотографию Вайсов. Отец в форме эсэсовца, застенчивая мать в шляпке. Дочка — прелестная девочка со светлыми косами, лет 14. И сам Йост, с пухлыми щеками улыбающийся, совсем не похожий на замученное, остриженное наголо существо, стоящий на коленях на каменном полу казармы. Йост заметил. «Изменился, верно?» Марш был потрясён и пытался скрыть это. «Твоя сестра?» — спросил он. «Она еще учится в школе». «А отец?» «Сейчас у него машиностроительное предприятие в Дрездене. Он был среди первых в России в 41-м. Отсюда форма». Марш внимательно вгляделся в суровую фигуру. «Ни как у него рыцарский крест?» Высшая награда за храбрость. «О, да», — ответил Йост, — «настоящий герой войны». Он взял фотографию и положил в рундучок. «А ваш отец?» «Он служил в имперском флоте», — сказал Марш. «Был ранен в Первую войну. Так по-настоящему и не поправился». «Сколько вам было, когда он умер?» «Семь. Вы о нем вспоминаете?» «Каждый день». «Вы тоже служили во флоте?» «Почти, на подводной лодке». Йост медленно покачал головой. Его бледное лицо порозовело. «Все мы идем по стопам отцов, верно?» «Возможно, большинство, но не все». Некоторое время они молча курили. Марш слышал, что на плацу все еще продолжаются занятия физкультурой. Раз, два, три. Раз, два, три. «Эти люди», — произнес Йост и снова задумчиво покачал головой. «У Эриха Кестнера есть стихотворение «Маленький марш». Закрыв глаза, он продекламировал. «Вы любите ненавидеть» и подходите к миру с меркой ненависти. Вы в человеке выкармливаете зверя, чтобы зверь этот рос внутри вас, чтобы зверь в человеке пожрал человека. Марш почувствовал себя неловко, став свидетелем внезапного взрыва чувств в молодом человеке. Когда оно написано? В 32-м. Я его не знаю. «Вы не могли знать. Оно запрещено». Последовало молчание. Потом Марш сказал. «Мы теперь знаем личность обнаруженного вами покойника. Доктор Йозеф Буллер. Видный чиновник генерал-губернаторства. Бригада фюрер-СС». «Боже мой!» — схватился за голову Йост. «Как видишь, дело приняло серьезный оборот». Прежде чем встретиться с тобой, я навел справки в караулке у главного входа. У них отмечено, что вчера утром ты, как обычно, покинул казарму в 5.30 утра. Так что время, указанное в твоем заявлении, полное бессмыслица». Йост по-прежнему закрывал лицо ладонями. Между пальцами горела сигарета. Марш наклонился, забрал ее и погасил. Потом встал. «Смотри», — сказал он. Йост поднял глаза, а Марш побежал на месте. «Это ты вчера, верно?» Марш изобразил, как он устал, стал пыхтеть, смахивать пот со лба. Йост невольно улыбнулся. «Хорошо», — Марш продолжал бег, «в лесу и на тропинке у озера ты на бегу думаешь о какой-нибудь книге или о том, как тебе ужасно плохо живется» льёт дождь, света мало, но вдалеке слева ты что-то замечаешь». Марш обернулся. Йост напряженно смотрел на него. «Не знаю, что, но только не труп». «Но...» Марш остановился и направил палец на Йоста. «Мой совет, не залезай еще глубже в дерьмо». Два часа назад я снова был на месте, где было обнаружено тело, и проверил. Ты никак не мог увидеть его с дорожки. И снова побежал на месте. Итак, ты что-то видишь, но не останавливаешься. Пробегаешь мимо. Но, будучи добросовестным парнем, ты, пробежав пяток минут, решил, что лучше вернуться и посмотреть еще разок. Вот тогда-то ты и заметил труп. И только тогда вызвал полицию. Он сжал руки Йоста и поставил его на ноги. «Беги со мной», — приказал он. «Не могу». «Беги». Йост неохотно зашаркал ногами. Их сапоги стучали по каменным плитам. «Теперь опиши, что ты видишь. Ты выбегаешь из лесу и бежишь по тропинке вдоль озера». «Умоляю». «Говори». «Я... я вижу автомашину», — начал Йост, закрыв глаза. Потом троих людей, сильный дождь, на них пальто, капюшоны, как монахи, головы опущены, поднимаются по склону от озера. Я, я испугался, перебежал через дорогу и спрятался в лесу, чтобы меня не увидели. «Продолжай». Они садятся в машину и уезжают. Я жду, потом выхожу из лесу и обнаруживаю тело. «Что-то ты пропустил». «Нет, клянусь вам». «Ты видел лицо. Когда они садились в машину, ты видел лицо». «Нет». «Йост, скажи мне, чье это лицо. Ты видел его. Ты его знаешь. Скажи». «Глобус», — закричал Йост. «Я видел глобуса».